Глава четырнадцатая. Весной отец так и не появился. Отчего я стала нервной и рассеянной. Профессора с дедом уверяли, что ничего страшного с ним случиться не могло. Скорее всего, он задержался из-за моей просьбы о помощи племяннице лекаря. Он тоже выглядел неважно, явно волновался и изводил себя от невидения тревожными мыслями. Но всему приходит конец. И к концу весны, практически сразу после экзаменов, которые для всех нас прошли довольно нервно, в университет приехала целая делегация из Турании под официальным предлогом посмотреть, как устроился принц, каких достиг успехов, и забрать его после запланированных переговоров с Толизийским королем домой на лето. Каникул, кроме летнего отдыха, здесь не было, и это была единственная возможность побывать школьником дома, Кого только в этой делегации не было. Но самое главное, в ней оказался и мой отец. По-моему, даже ректор немного растерялся, не ожидая увидеть такую толпу. Учителя показывали классы и рассказывали об учебной программе. Господин Артис все это возглавлял и водил показывать жилые помещения. Визирь, который и был главным в этой шумной делегации, первым делом переговорил с наставником Заруха и остался доволен. Видимо, талийзийцы дали парню действительно хорошего учителя в надежде на более тесное сотрудничество с Туранией и последующее развитие отношений в плане обмена учителями и одаренными детьми. Когда делегацию повели в столовую обедать, визирь с принцем отправились в покое ректора, где пробыли довольно долго. Когда я услышала о его прибытии, подумала, что что-то не так поняла, Но нет, со мной решил свести знакомство мой второй дедушка, уже по отцовской линии. Папе пришлось рассказать о моем перевоплощении и ему, как о том, что учиться мне все-таки необходимо. Когда он меня увидел, совершенно ничем не выдал заинтересованности, разве что взгляд темных серьезных глаз задержал чуть дольше, чем на других. Интересный оказался мужчина, подтянутый, высокий, с благородными чертами лица, и умными пронзительными глазами. И вот, кажется, ничего такого от него не исходило, но почему-то становиться его врагом совсем не хотелось. Интерес визиря за рух каким-то образом все же уловил, видимо, сказывался опыт дворцовой жизни. Губы его сжались в тонкую линию, а во взгляде появилось упрямое выражение. Но как раз после этого ректор и увел их к себе обедать. А я, наконец, смогла увести отца в покое профессора который прятался там от Туранцев. Мало ли кто его вспомнит. И, наконец, обняла родного человека. «Ну же, рассказывай, папа, как там мама, как мальчики? Я вся извелась, ожидай тебя». «И не она одна», — подтвердил улыбающийся профессор, который, наконец, получил возможность поприветствовать моего отца. Рассказ его получился довольно сумбурным, так как нам с профессором уж очень о многом хотелось узнать, и мы периодически перескакивали со своими вопросами с одной темы на другую. И, конечно, нас интересовало, как все прошло с Фатимой. Вернувшись после нашей встречи домой, отец практически сразу отправился в Туранию. Ему не хотелось затягивать со спасением девочки и попасть в шторма, которые по осени становятся все опаснее, а зимой и вовсе превращались в непреодолимые препятствия. Он заранее договорился с друзьями, о транспортировке девочки и ее матери по морю к убежищу, в котором они бы прожили до весны, если все пройдет хорошо. Это были те же самые друзья, которые когда-то помогли ему с моей родной матерью бежать в шалем, а затем еще незаметно переправить на отцовский корабль профессора. И почему-то мне казалось, что здесь не обошлось без пиратов, которые защищали отца во время плавания. Главной загвоздкой оказалось договориться с отцом-визирем и убедить его помочь ничем, кроме дара непримечательной девочки, из-за которой, если что-нибудь пойдет не так, у него могут быть большие проблемы. Вот тут-то отцу и пришлось рассказать, что это просьба его внучки. Визирь начал копать в этом направлении и вытянул из отца всю историю моего житья бытия вплоть до нашей последней встречи. А что отцу оставалось делать? По-другому тот ни в какую не соглашался бы помогать или идти на какие-то уступки. Да и дед он мне, как-никак. Вот тогда-то все и завертелось. У девочки обнаружилась какая-то очень опасная заразная болезнь, которая успела подкосить и ее мать, однако лекарь, посланный визирем, быстро сориентировался и поместил их в карантин так, что никто больше не пострадал. Но девочку с матерью спасти не удалось. Лекарь зафиксировал смерть несчастных, которых вывезли от греха подальше за город, где и похоронили у старой часовинки. Конечно, смерть фиксировал не только лекарь Визиря, все-таки умерла одаренная девочка, но и лекарь, посланный султаном. Но и тот тоже подтвердил поставленный ранее диагноз и удалился. Вот так, по официальной версии, для всех и мать с дочерью. Если бы кто-нибудь хотя бы ненадолго задержался на месте захоронения, то заметил бы, как около часовинки буквально через 20 минут появился неприметный вазок, из которого выбрался невзрачный человек, который раскопал могилу, из которой достал тела и увез куда-то прочь. Ну а дальше, как и было рассчитано, их доставили в порт и отправили в уговоренное место. И звучало это дико. Я сначала даже опешил от того, как спокойно отец рассказал о смерти этих людей, еще и закончил тем, что их тела, как и планировалось, отправили в оговоренное место. Именно это несоответствие и не дало мне окончательно поверить в реальность гибели матери и дочери. Но то, что он рассказал дальше, оказалось еще более фантастическим и нереальным. Мать и дочь живы и здоровы, и готовы к встрече с их горячо любимым дядей. И окончательно сбитые с толку, мы с профессором наконец услышали правдивую и полную историю тех событий. И вот как все происходило на самом деле. Визирь отказал моему отцу, сказал, что никогда не стал бы помогать ему в таком деле и даже слышать об этом не желает, а тот ответил, что это лишь сон, который ему приснился не так давно, и ни о какой одаренной девочке фатиме он не слышал. А сказано это было потому, что тот, одаренный в свите султана, что различает правду и ложь, должен услышать правду, Если все вскроется, и он решит, к примеру, задать вопрос визирю, слышал ли он о похищении Фатимы и принимал ли в этом участие, или моему отцу, знал ли он Фатиму и принимал ли участие в ее побеге. Первый бы ответил, что даже сыну сказал бы, что слышать о подобном не желает, а второй, что даже отцу бы ответил, что такое могло ему разве что присниться, и оба сказали бы чистую правду. Вот такие вот хитрости. А дальше еще сложнее, эти лекари тоже проверили бы, и с ними подобный фокус вряд ли бы прошел. Хотя и тут возможны варианты, но и рисковать все же не стали. А потому через одного из тех, кого рекомендовал Дон Кихот, матери девочки было доставлено письмо, в котором от имени ее брата женщину приглашали на беседу в некий дом за пределами дворца, где она встретилась с неприметным человеком, который объяснил ей ситуацию И дал два мешочка, в которых было всего по две пилюли, которые они с дочерью должны принять в строго определенное время. И никаких параллелей с визирем даже сама женщина провести не могла. Перестраховка и конспирация – наше все. Пилюлия с первого мешочка вызывала внешние симптомы тяжелой формы кори, но на то они и внешние симптомы, чтобы бесследно пропасть ровно через три дня. А потому через два дня мучений – им все же пришлось ощутить всю прелесть этих самых симптомов, они должны были принять пилюли из второго мешочка, которые практически останавливали сердце человека. Как я поняла, вводили в кому. Ужас, конечно, который я бы не пожелала пережить никому, но другого выхода мои родственнички не нашли. Да и сами подобные пилюли стоили баснословных денег, и купить было просто нереально. Ну а проверяющие лекари ни о чем не догадывались, диагностируя болезнь и смерть матери с дочкой на расстоянии. Близко приближаться к заразным никто не решился бы, да даже если бы и решился, то вряд ли обнаружил что-то подозрительное. Хранить их выбрали самых ленивых и ненадежных слуг, как следует настрополив, чтобы хотя бы отвезли заразных подальше от города. Вот они и не сильно старались, прикапывая умерших. Так накидали сверху немного земли, да и вернулись побыстрее обратно. «А уж когда?» их откопали и разместили в воске, то обеим влили еще по одной пилюле, которые и привели их в чувство, хотя после они еще долго чувствовали слабость и недомогание. Но цель была достигнута. Убийственный был план, дикий и не учитывавший столько случайностей, что просто отрапь брала. Однако он сработал. Не удивлюсь, если даже инициаторы этого безобразия сами до конца не верили, что все получится. Вот и перестраховывались постоянно. «Лейла, ты же понимаешь, что я рассказываю тебе все это не просто так. Мало ли что в жизни может случиться?» «Конечно, понимаю, папа. И если что, то подобная сказка могла бы мне разве что во сне присниться», намекая на их с визирьем хитрость, ответила я. «Но как вы вообще решились воплощать в жизнь такой дикий план?» не смогла я удержать обуревавших меня эмоций. Думаешь, покинуть дворец так, чтобы тебя больше никто и никогда не искал легко? Или легко потом убегать от тайной стражи султаната? А может, ты знаешь другой способ просто без последствий вывести человека, в котором заинтересован султан, из дворца? Требовательно спросил отец. Я смутилась. Действительно, они провернули такую опасную аферу по моей же просьбе, а я еще носом кручу, что не так надо было. Прости, отец. Я понимаю, что вы сделали все, что смогли, и даже больше. Просто этим двоим пришлось умереть буквально, и это выбило меня из колеи. Я знаю, что звучит все не очень, но мы все с твоим дедом рассчитали. Конечно, роковых случайностей никто со счетов не сбрасывал, но обошлось. Отец все же немного виновато улыбнулся и прижал меня к себе. Помолчав, обдумывая всю эту историю, я спросила, Но ведь дед все это делал не просто так, чтобы помочь мне и девочке в теме Ведь так? Я догадывалась, что такие люди не склонны к проявлению жалости к посторонним. «Да», — усмехнулся отец, — «твой дед никогда ничего не делает лишь с одной целью. Поверь, он уже просчитал сотни комбинаций. Причем рух там тоже фигурирует, и не на последнем месте. Можешь не сомневаться». «Да я и не сомневаюсь», — пожал я плечами. Упустить такой случай стать союзником одного из претендентов на трон, да еще чтобы он оказался должен ему услугу, дорогого стоит. Он ведь все именно так преподнесет за руху. Я права?» Отец удивленно, но внимательно меня оглядел, но не ответил и просто перевел тему разговора. «Да Всевышний с ними, с этими визирями и принцами...» «Мама, вон что тебе передала!» Он стал доставать подарки. Потом рассказывал о доме, маме и мальчиках и, наконец, сияя от счастья, поведал нам под большим секретом, что мама снова беременна. Очень уж хотелось ей девочку, а то одни мальчишки, а я уехала. Эта новость оказалась очень радостной и волнительной. «Ты только служанок тщательно выбирай и смотри, чтобы рядом никакие вертихвостки не ошивались», — забеспокоилась я. Внезапно вспомнилась Эльмира, которая втерлась к маме в доверие и чуть ее не убила, и я передернула плечами. — Конечно, сердечко, — обнял меня отец, — можешь не волноваться. И еще скажи, чтобы тяжелая не таскала, руки вверх не поднимала, и еще много чего говорила, и поток моих наставлений смог прервать лишь профессор, который решил спасти отца от моих нотаций. — Я очень рад за вас. Передавай Малике, Ханан, мои поздравления и пожелания легкого избавления от бремени. «Конечно, Тимур Анаха», — ответил ему отец и поклонился в ответ. «Но ты не закончил рассказ о Фатиме и ее матери. Где они сейчас? Ты же обещал Дон Кихоту, что привезешь их сюда, в Марлем. Я и привез». «Правда?» Я аж подскочила на месте. «Где они? И почему тебя так долго не было?» Оказалось, что по весне к ним в Шалем прибыл сам визирь. Программа его путешествия была довольно плотной. Сначала он собирался посетить через недавно пробитый в скале тоннель столицу Фаргоции, так как это было гораздо быстрее, чем плыть в Фаргоцианский порт, а уж затем отправиться в тализию за принцем, а заодно провести переговоры на высшем уровне. Да уж, Фаргоция теперь не отдаст шалем Эльмирантии ни при каких условиях. Одно то, что теперь султанат стал в разы ближе, со временем окупит все вложенные в войну средства. Правда, судя по слухам, Эльмирантия, наконец, собрала силы и начала давать захватчику отпор. Но я не думаю, что для самой Фаргоции так уж важно наличие под своим крылом других городов, хотя они, конечно, нет одной пяди завоеванной земли просто так не откажутся. Дед приехал в Шалем, познакомился с невесткой и внуками, и, захватив с собой моего отца, поехал в форгоцию отправив предварительно свой корабль в северный ее порт так как планировал продолжить путешествие в Эльмирантию именно оттуда. Так оказалось ближе, да и удобно для самого визиря. Но отец отправил свою ласточку в секретное место за Фатимой и ее матерью с указанием также прибыть к северному порту Фаргациан. Переговоры затянулись на чуть больший срок, но отец остался доволен, так как ему удалось заключить несколько очень выгодных договоров. Как я подозревала, Сие произошло не без помощи деда. Отец столько времени добивался всего сам, что подобное поведение визиря сложно назвать подачкой или какой-то помощью, скорее признанием папиного ума и деловой хватки. Ну а потом был северный порт Фаргоциан, приказ ласточки отправляться в Наверлин и ждать их там, ну и само плавание туда же с дедом. Конечно, отец не упустил возможности хорошо загрузить свой корабль, чтобы распродаться в тализии. В Марлем Фатима с матерью прибыли буквально на один день раньше и дали знать отцу, где они находятся. А он уже успел передать эту информацию Дон Кихоту. И поэтому совершенно не удивиться, если сегодня лекаря в школе никто не найдет. Это оказалось такой радостной вестью, что нам с профессором непременно захотелось увидеть этих храбрых и столько переживших мать и дочь. А потому на следующий день отец написал заявление на имя ректора, И нам с профессором разрешили покинуть школу. И мы познакомились с Фатимой и ее мамой Алией. Они разместились в небольшом уютном домике в респектабельной части Марлема и оказались очень милыми и добрыми людьми. Фатима так и вовсе ни на шаг не отходила от своего любимого дяди. Но что самое забавное, она меня смущалась. Меня. И даже пыталась строить глазки. Я сначала не поняла ее телодвижений, Все-таки ей всего... Ой, а ей-то уже совсем скоро восемь. Получается, я лишь на два года ее старше. А такое впечатление, что на десять. Хотя что я несу? Я ведь и правда старше. Да и не мальчик ведь вовсе. Да уж, и что только в голову не лезет. Но, несмотря на все эти мелочи, мы очень хорошо пообщались и получили приглашение заходить к ним в гости в любое время. А вечером мне еще предстояло встреча со вторым моим дедом визирем султаната Мехметом альхаруфом Встреча, надо сказать, лично для меня прошла несколько странно, без той теплоты и открытости, что была с дедом Юркасом. Но я чувствовала, что небезразлична этому человеку, и он искренне интересовался всем, что со мной произошло и происходит. «Лейла, тебе не нетрудно выдавать себя за мальчика», поинтересовался дед Мехмет. «Поначалу было, но я уже привыкла и совершенно не замечаю, Никакого неудобства, немного подумав, ответила я. Он задумчиво на меня посмотрел. "Я слышал, ты сдружилась с мальчиками". "Да". "И как тебе за рух?" Он смотрел на меня внимательно, отслеживая реакцию. "За рух? Я почему-то даже не удивилась этому вопросу. За рух хороший друг. Только с ним не всегда бывает легко". Визирь медленно качнул головой, показывая, что принял мой ответ. Зарух — принц, ему на многие вещи приходится смотреть по-другому, нежели обычным людям. это уже поняла. В любом случае, помоги ему стать немного человечнее, что ли. В глазах деда появилась грусть. Зарух уже сильно изменился. Но почему ты просишь меня об этом? Султан воспитывает своих отпрысков довольно сурово. Это делает их закрытыми и... Дед явно подбирал слово «одинокими». «Я понимаю, Мехмед Аха. Конечно, я сделаю все, чтобы здесь он чувствовал себя счастливее. Меня тронула его забота о зарухе. Все же, дед у меня, что надо?» «Я понимаю, Лейла, что еще не заслужил ни твоей любви, ни доверия. Но давай ты все же хотя бы наедине начнешь называть меня дедушкой. Поверь, у меня не так много внуков, а внучка так и вовсе одна». Мне стало очень приятно и тепло на душе. Конечно, дедушка. Наша встреча на этом не закончилась. Еще долго беседовали обо всем. Казалось, что ему действительно интересно даже то, что я знаю или делаю. А как отношусь ко всему, что меня окружает, к людям, событиям, вещам. Он пытался не просто что-то обо мне узнать, а понять, как я думаю. И это подкупало и заставляло доверять ведь по ответным репликам я поняла, что пусть он и не согласен с некоторыми моими высказываниями, особенно с теми, что касались и женщин, и их места в этом мире, но все же принимал мою точку зрения и искренне пытался ее понять. Расстались мы очень тепло. Он даже предложил мне вместе за рухом приехать на эти каникулы в Туранию. Но после рассказа отца о том, почему им с матерью когда-то пришлось бежать, и зная нравы туранцев и султана в частности, Я решила не рисковать. Мало ли, кто-нибудь поймет, что я девочка, и тогда никакие волшебные пилюли меня оттуда уже не вытащат. Перед сном у нас с мальчишками состоялся один очень неприятный для меня разговор, который в очередной раз заставил задуматься, какая же я все-таки врушка «Слушай, а тебя твой визерь не пугает?» — спросил Ари, когда мы всей четверкой сидели у нас в комнате и обсуждали события прошедшего дня. «А почему он должен меня пугать?» — пожал плечами Зарух. «Жёсткий, конечно, мужик, да и всегда себе на уме, но не злой, а справедливый». «Вот как?» «Мне была приятна такая оценка моего деда. Значит, не я одна сделала похожие выводы о его характере». «Ага», — ответил Зарух, и как-то странно прищурив глаза посмотрел на меня и добавил, «за тобой вот просил присматривать». Я тоже покосилась на него. «Ну и что тут такого? Меня вот он тоже попросил за тобой присматривать», ляпнула я, не подумав. «Да ну!» «Ребят, а с вами визирь тоже беседу проводил?» Скинув брови, наигранно спросил принц. «Да ну тебя!» Отмахнулись они. «Нам еще с визирем разговоров не хватало». Демонстративно повернув ко мне голову и уставившись прямо в глаза, Зарух спросил. «Лей, по-моему...» ты что-то не договариваешь И во взгляде, да и во всей его позе появилось что-то такое, что я сразу поняла. Сейчас у него в голове рождается столько предположений, не самого лучшего толка, что если я и дальше буду отпираться, то могу потерять друга. Он уже успел сопоставить свой разговор с Визирем, с тем, что я обещалась помочь лекарю, и тем, что эта помощь удалась. А тут еще я чуть ли не прямым текстом сказала, что меня поставили за ним шпионить, ведь любые слова можно интерпретировать по-разному. Капец. Я закрыла глаза и выдохнула, собираясь с мыслями. Ребят, то, что я сейчас вам расскажу, это тайна. Моя тайна. Они серьезно кивнули, даже рыжий перестал вертеться, а в его зеленых глазах появилась сосредоточенность внимания внимание. смотрел почти зло и немного из лобья, непроизвольно сжав кулаки. Только взгляд на Рима выдавал волнение и даже страх за меня. «Зарух, да прекрати ты сверлить меня взглядом, будто я твой враг или, хуже того, предал тебя», — не выдержала я. «Это не так?» — повернул он голову на бок, будто изучая меня. «Нет, не так», — упрямо глядя ему в глаза, ответила я. «Просто... вернее, тут все не так просто. В общем, визирь Мехмед — мой дед». Оглушительная тишина, последовавшая за этим признанием, грозила разразиться таким же беспорядочным гвалтом, поэтому я быстро заговорила снова. Но я узнал об этом только здесь, в тализии вернее, по пути сюда. И то случайно. Познакомился и вовсе только сегодня. О твоем существовании, за рух я узнал только в том прибрежном городке, куда нас всех вынес шторм. И могу тебе чем хочешь поклясться, что никогда... Не набивался к тебе в друзья специально или чтобы шпионить. Да и сейчас никогда бы на подобное не согласился. Хотя временами ты бываешь настоящим засранцем. Сам ты засранец, — явно попустила парня. Я не сильно ударила его кулаком в плечо, он качнулся в бок но снова подозрительно на меня глянув спросил, — А как так вышло, что ты ничего не знал о том, кто твой дед? Да еще к тому же оказался эльмирантийским, аристократом и, судя по всему, довольно нищим. «Сам ты нищий!» — вспылила я. «Не всегда всего хватало, но это длинная и местами печальная история». Подумав, что если начну ее рассказывать, то всплывет много других нюансов, которые повлекут за собой мое полное разоблачение, решил не вдаваться в подробности. И это уже не моя тайна, и я не могу вам ее рассказать. «Какой-то у нас весь таинственный!» закатив глаза к потолку, то ли раздраженно, то ли зло, то ли вообще посмеиваясь надо мной, проговорил за рух. «Можно подумать, у тебя нету тайн», — вздернул я бровь. «Да по сравнению с твоими это и не тайна вовсе». «Я вот тоже думал, что знаю всех своих близких, а вот не так давно узнал столько интересных подробностей, да еще и лично с дедом визирем познакомился, что точно теперь не стал бы ни от чего зарекаться». Зарух, наконец, улыбнулся, мальчишки тоже. «Так, может, это и к лучшему?» проговорил Зарух и воодушевлённо продолжил. «Поехали с нами в Туранию. Я тебе столько всего покажу. Визель точно будет не против». «Да знаю я, что он будет не против. Только есть у меня подозрение, что со своим даром у меня есть все шансы оттуда не вернуться». Улыбка тут же слетела с лица Заруха, и он, подумав, сказал. «Да, пока тебе, пожалуй...» И правда, в султанат лучше не соваться. На том и порешили. На следующее утро после нашего визита в город отец снова с нами попрощался и ускакал в Наверлин, где его давно ждала ласточка. Он спешил домой, ведь со всеми этими приключениями ему пришлось оставить маму и мальчиков на целых три месяца. Мое сердце рвалось туда, за ним, к ним. Но я стояла и снова провожала отца взглядом, глотая слезы. Потом уехали и дед Визири с Зарухом и Наримом, которого он по договоренности с Фахримом увез на лето в Туранию. Рыжего тоже забрали домой. Потихоньку разъехались почти все остальные. В школе остались лишь несколько старшеклассников, которых тоже совсем скоро определили куда-то то ли на практику, то ли на проживание. Они были одаренными из простых семей, жили далеко, денег мотаться туда-обратно у них все равно не было, как и желания. Не всем ведь повезло с семьей, которая принимает тебя таким, какой ты есть. Так что лето для меня прошло не то чтобы скучно. Ни дед, ни профессор не давали мне возможности предаваться лености, а просто как-то грустно. Все-таки я уже так привыкла к мальчишкам с их вечными подначками, смехом, овралами и даже драками, что вести спокойную, серьезную, почти взрослую жизнь уже казалось скучно и неинтересно. хотя Я просто по ним скучала. Но за это лето мы с профессором столько всего сделали. Промучившись с моими чертежами велосипеда, он плюнул на педали и цепь и просто заказал сделать все без них. Вышло неплохо. Профессор был в восторге. Особенно, когда сам попробовал ехать, просто помогая себе ногами отталкиваться от земли. Надо было видеть его счастливое лицо, когда он катился с горочки. А лица людей, когда он с важным видом катил набега бега к своему рыжему другу, господину Нурию. На лицах прохожих было написано такое недоумение, они просто не знали, восхищаться этим агрегатом или смеяться над ним. Во всяком случае, с моей точки зрения, зрелище было призабавное. Хорошо, хоть он взял меня с собой, и я смогла все это увидеть. Только в отличие от профессора, мне пришлось с ним рядом бежать. Но довольное лицо профа компенсировала все неудобства передвижения, да и какие там неудобства, когда тебе десять, ну или почти одиннадцать лет. А по земному-то уже, наверное, и больше двенадцати. Но самым замечательным в этой его поездке и моей пробежке стала встреча с Арием. Этот рыжий сорванец таки умудрился спионерить у профессора бега велик, пока тот отвернулся поздороваться с другом. Через некоторое время по двору за негодником носились не только стрики-разбойники, но и какая-то малышня и рыжая женщина, что когда-то охаживала его полотенцем, и даже козёл Тимирка. Я думала, у меня колики от смеха приключатся. Под конец я уже даже не смеялась, а тихо постановала, сползая по стеночке. Но Арий попал колесом в какую-то ямку и умудрился намертво свернуть руль, и тот никак не хотел возвращаться в исходное положение. «Ну и попало же пацану!» «И попало бы больше, если бы рыжий негодник не успел сориентироваться и заскочить на забор!» Профессор ахал и охал над своим шедевром технической мысли и махал в сторону рыжего кулаками, однако, поняв, что реанимировать агрегат не сможет, расстроился окончательно и сел на землю прямо там, рядом с поломанным беговеликом. «Профессор, ну чего вы так расстроились?» решил я немного его подбодрить на что он лишь отвернулся. Считайте, что это был экспериментальный образец, который не выдержал эксплуатации. Профессор будто не слышал меня. Вы лучше подумайте, как усилить крепление руля. Ари ведь ничего сверхъестественного с беговелом не делал. Можно сказать, просто катался. Представьте, что было бы, если бы вы, когда катились с горы, попали в такую ямку. Ари ничего, сидит себе на заборе и только задницу потирает в предвкушении возмездия а вы могли бы и шею себе свернуть. Профессор, наконец, покосился на меня. «Думаешь, дело в креплении?» «Конечно», — кивнула я. «Давайте вместе рассмотрим все получше». Забыв об обидах, профессор, наконец, вернулся в свое обычное расположение духа. Еще этим летом мы с ним, по моему предложению, сделали несколько приборов, которые наглядно демонстрировали физические законы. Я кое-что вспомнила из своих собственных уроков. У меня в земной школе была хорошая учительница по физике. Она всегда понятна и на примерах объясняла, казалось бы, совсем непонятные вещи. Ничего сверхъестественного мы с профом не делали. Заказали несколько колб, в том числе и сообщающиеся сосуды. Дороговато вышло, но спонсировала нас академия и сами нанесли на них разметку. Сделали безмен с пружиной для определения массы разных объектов и для наглядного сравнения купили обычные весы. В общем, сделали много всякой мелочи. Профессор был счастлив. В самых простых, на мой взгляд, опытах он открывал для себя что-то новое. То, что он сможет все это продемонстрировать своим студентам, вдохновляло его не на шутку. Конечно, ничего сверхъестественного или революционного я ему сделать не помогла. Все же, как и все в свое время, была обычной школьницей, и вспомнить мне удалось лишь самое простое — но он не оставлял попыток выпытать у меня что-то эдакое. Самое интересное, что эти простые опыты, способствующие наглядному раскрытию законов мироздания, были в этом мире настоящим новаторством. Знания, конечно, были, но излагались в книгах в такой замудренной форме, что я диву давалась, как бедные школьники и студиозы пробирались в дебрях здешних наук. А еще удалось уговорить профессора проводить меня в закрытый отдел библиотеки. Ректор выдал пропуск только ему, и даже в его сопровождении меня туда бы не пустили, потому нам пришлось играть в самых настоящих шпионов, чтобы я смогла проскользнуть в святая святых. И попав туда, поняла, что ожидала от тайного книгохранилища гораздо большего, перелопатила несколько томов в поисках того, что оправдывало бы столь строгий и выборочный допуск к этим книгам о временах, когда правили одаренные, и по некоторым нюансам поняла лишь что, что или все нынешние государства располагались на одном континенте, или между этими государствами когда-то существовала портальная сеть. И ко второму варианту я склонялась все больше и больше. Искала также упоминания о других мирах, мало ли на что тогда были способны маги, и различных проявлениях дара и его использовании. К сожалению, отнюдь не все и не сразу в текстах той эпохи удавалось правильно понять и расшифровать, все же со временем любой язык претерпевает изменения и порой они бывают очень сильными взять хотя бы современный русский язык и тот же русский язык времен ивана грозного боюсь я бы вот так вот с ходу мало что поняла встреть человека той эпохи здесь была та же проблема приходилось временами даже работать со словарем но исчерпав профессорский лимит на посещение закрытого отдела на полгода вперед ничего действительно интересного так и не нашла Несмотря на то, что школа и университет обучали одаренных детей, излишняя тяга к знаниям о периоде их правления не поощрялась. Но я не унывала. Впереди у меня еще было время. К началу учебного года дед с профессором все-таки вытребовали для меня у ректора отдельную комнату для проживания. Почти апартаменты с отдельной умывальней. Сделать им это удалось, как я поняла, не сразу и с трудом. Но вода камни точит, Их настойчивость, регалии и мой редкий дар и участие в создании всяких приборчиков для учебы все-таки стали убедительными аргументами. Поначалу проф и дед очень хотели меня переселить в университетский блок поближе к себе, но я наотрез отказалась, мотивируя это тем, что в школе у меня друзья, я привыкла проводить свободное время с ними. Да и с университетскими ребятами у меня хорошие взаимоотношения лишь потому что я птичка залетная а стану жить среди них, да еще в отдельной комнате, и для меня точно начнутся нелегкие времена. Образно говоря, как я уже успела испытать на собственном опыте, быть на корабле пассажиром — это далеко не то же самое, что быть на нем юнгой. Начнется дедовщина и понукание. Старики меня поняли и даже согласились с доводами. Но приглашенный для решения этого вопроса господин Артис — сказал, что свободных и пригодных для жилья комнат нет, есть нежилой запущенный этаж, который можно отремонтировать. «Но если мы отселим в отдельную комнату одного мальчика, остальные тоже потребуют особенно более знатные господа», выразил он свои опасения. «И что в этом плохого?» – спросил мой дед. «Возьмите с них дополнительную плату до да такую, чтобы только эти особо знатные господа и могли оплатить». И вообще можно ввести такую поощрительную систему для отличников. Закончил год с высшими баллами по всем предметам, следующее полугодие можешь жить в отдельной комнате. Сдал на отлично зимнюю сессию, продолжай жить в своих личных апартаментах до конца учебного года. Это будет хорошим стимулом, ведь ученики не особенно и напрягаются ради хороших оценок. Родители за них платят, мы учим и никуда не денемся. Ректор серьезно призадумался, и вынес вердикт, что предложение графа Торрентийского ему нравится, а потому ремонт этажа должен начаться как можно быстрее и быть окончен до начала занятий. Вот так я и стала обладательницей личной жилплощади и была тому несказанно рада. А лето незаметно подошло к концу. Школьники и студиозусы съезжались в замок, вернулись и мальчишки. Зарух заявил, что желает жить со мной на одном этаже, буквально вынудил приехавшего с ним воспитателя оплатить для него на год рядом две комнаты. В одной из них он почти силой заставил переехать на Рима с Арием, которые, хоть и были рады жить рядом, но все же испытывали неудобство от того, что Зарух платил за них такие деньжищи, в общем-то, только за смену этажа. Он же на это ответил просто. «Принц я или не принц? Должны же быть в моем положении какие-то привилегии. Так что нечего мне тут...» Вот так мы остались снова жить рядом. А все остальные комнаты достались старшеклассникам, кроме одной, которую все же выкупил Писелий. Правда, думаю, он потом об этом не раз пожалел. За лето я сильно вытянулась и стала выше Ария и Нарима. А у Нарима и Заруха начали расти усы. Арий посмотрел, как мы друг перед дружкой хвастаемся и выдал. «Зато у меня самые шикарные волосы!» Он, выгнувшись, закатил глазки, и сделал писклявее голос, накручивая на палец свой кудрявый рыжий локон. Несколько секунд мы ошарашенно молчали, а потом все разом грохнули хохотом. Рыжий был в своем репертуаре. И это было здорово. Совершенно незаметно промелькнул год. Я перестала использовать иллюзию на ногтях и перекинул ее на бедра. Они начали заметно округляться. Все тот же Нарим пришел ко мне однажды вечером, Внимательно посмотрел и сказал, что мне пора уже маскироваться получше. Эх, не быть мне шпионом. И все было просто замечательно, пока буквально перед летними экзаменами не случилось это.